Студия Медиа Книга представляет Юрий Никитин Башня два читает Александр Чернов Предисловие Этот роман получился грустный и без единой шутки или веселой сцены Так что дабы малость разбавить серьезу приведу часть анекдотов, что пришли по интернету на сайт девятого января тысяча девятьсот девяносто девятого года Называется это с подачи Константина Крылова Так как Крылов первым что-то забросил на эту тему, но из-за этой собачьей жизни начало всей коллекции где-то потеряно. Итак, с момента, откуда сохранилось. Автор предположительно Крылов. Вещего Олега спросили про Эй Настю. Опять 25, возмутился он. Сколько можно повторять одно и то же? Просто когда одна храмовая девка спросила у прихожан, кто её хочет, и те подняли руки, Я с дуру крикнул: "Эй, Настя, и я!" "Почему же с дуру?" спросили ещё. Да девка оказалась извращенкой. То так извернётся, то эдык извращалась вся. Отправлено Откин. Когда вещий Олег был князем, к нему пришли нищие волхвы. "Ты погряз в роскоши", сказали они. "Ты оставил мудрость ради земных благ". Вспомни, за что тебя прозвали вещем. Хм, задумался Олег, скользя взглядом по роскошным коврам, золотой посуде, богато украшенному оружию и т.д. и т.п. Забыл. Наверное, из-за любви к вещам. Отправлена зануда. Вещи Олег думал о первоосновах мироздания. Ему почти не мешали обычные оххи, вздохи и постанывание лежащей под ним лилит. Наконец он почувствовал, что подбирается к решению вопроса о происхождении всего сущего, но тут Лилит так громко застонала, что Олег отвлёкся. "Чего надо?" не понимающе спросил он, глядя на распростёртую под ним красавицу. "Ещё", томно закатив глаза, прошептала Лилит. "Чего ещё?" спросил Олег раздражённо. Он не любил, когда ему мешают. Но Лилит не смогла внятно объяснить в чем дело, а только закатывала глаза и кусала губы. Не понимаю я женщин. В который раз с горечью подумал Олег, пинком прогнал Лилит с ложа, привычной рукой подгреб под себя лиску и опять погрузился в размышления. Отправлено Откин. Идет чудище уродище по лесу, причитает гнусаво. Ай, Олег подлый ворог! чтоб ему во веки веков пусто было ай негодей один леший другого и спрашивает чего оно развопилось-то да ему мрак голову отрубил алек приживил так чего оно олега-то поносит потому как его самого поносит алек голову ему приживил на зрямик с задницы отправлено зануда Шёл как-то Олег мимо деревни Русичи и вдруг чувствует, что ему на голову шлёпается ком навоза, другой в спину, третий в лоб, а Русичи материно бронятся из-за заборов, и в воздухе уже засвистели булыжники. Олег отвлёкся от мыслей о происхождении всего сущего, обратил половину Русичей в опоссумов и оцелотов, после чего поинтересовался у оставшихся: "В чём собственное дело?" Орабевшие, но злые Русичи отвествовали: За то, что ты, проклятый колдун, державу нашу разорил, нас по ветру пустил, да все богатство нашенское отдал людишкам непотребным, да мазурикам. Олег долго вспоминал, было ли такое, и наконец ответил: "Вроде не припомню. Может, то не я был?" "Ну как же, как же? Рыжий, тощий колдун, ты и чубай, ты окаянный!" Отправлена зануда. Много раз бывало так, что мрак чувствовал. Всё, кранты. Обратно в человека ему больше не перекинуться. Спасало одно найти пещеру, где Олег размышляет о происхождении всего сущего, и понюхать ногу мудреца. После чего тут же оборачивался человеком. Людской нюх ни в пример слабже волчьего. Отправлена Откин. К вещему Олегу пришли волхвы. И примя, что смерть от коня своего. Если б ей имел коня, это был бы номер, опечалился весь Олег. Как-то раз во время пирушки вышел Олег во двор по нужде. В это время мимо корчмы проходили странники. "Подскажи, милый человек, как нам пройти в Рим?" обратились они к Олегу. "А-а, туда", махнул он рукой наугад. путники поблагодарили и пошли в указанном направлении. На следующий день, вспоминая пирожку, Олег вспомнил и этот случай, опечалился. Обманул людей ни за что ни про что. Хотел было догнать и растолковать дорогу как следует, но совершенно забыл и куда отправил путников, и где собственно этот рим. Отчаявшись поправить положение обычными средствами, он плюнул и произнёс заклинание. Полтора века после этого все дороги в мире вели исключительно в Рим. Отправлена лорду Вулф. Угостили как-то вещего Олега бубликом. Олег полдня его и так и сяк вертел, и на голову надевал, и на солнышко сквозь дырку смотрел, и по столу катал. Измучился. К вечеру пришёл Таргитай, увидел бублик, хватил его и слопал. Олег обиделся, ногами топает, руками Маша тарёт на дурне. Ну что ты натворил, дубинастая розовая? Ещё чуть-чуть, и я бы понял. Отправлено Откин. Выйди из корчмы, Олег рухнул отцыпаться в ближайшую капну сена. И не в дамёк кому было, что навалино, она как раз на собачьей почте. Первую шавку, решившую на нём отметиться, Олег просто удавил и выбросил вон. Второй обратил в кошку и телепортировал к своим же. Когда же пришла третья, он возопил: "Да Коля!" От чего псинова ужаси убежала. И принялся составлять заклинание, должное лишить всё живое на 10 вёрст вокруги способности к мочеиспусканию. От этого занятия его и оторвал подошедший мрак. "Фу, Олег", скривился оборотень. "Что ты делаешь в таком месте?" "То же, что и обычно". Огрызнулся волк, которого мрак сбил с мысли. Размышляю о происхождении всего сущего. Отправлено Дмитрий Гаврилов. Пошёл как-то молодой Олег на базар. Смотрит бочка, а в бочке сидит грязный, заросший мужик и ест капустный лист. Кто это и чем он велик, спрашивает Олег у прохожего. Это диаген, не без гордости за соплеменника отвечает горожанин. Он спас Грецию от Александра Македонского. Царь загораживал ему солнце и надоедал глупыми вопросами, а диаген так далеко послало его, что он до сих пор не может никак вернуться обратно из похода. Олег дождался, когда солнце скрылось за горизонтом, и подойдя к бочке, спросил диагена: "Как обустроить Русь?" Мудрец почесал затылок и вежливо ответил: "Спроси о том Александра Македонского". Хотя в мешке у него позвякивала чаша Грааля, сэр Томас плохо спал. Рыцари терзали тягостное раздумье. Наконец он не выдержал и, обернувшись к вещему Олегу, с мукой в глазах спросил Калика: "Сэр Калика, не выходит у меня из головы те мужики на дороге. В самом деле, как же обустроить Русь?" "А ты уверен, что это та самая чаша?" Задумчиво произнёс Олег, растягивая слова. Прощай, мой верный конь, сказал Вещий Олег, возлагая стопу на череп. Дрессированная гадюка Гульчи выскользнула из пустой глазницы. Широко раскрыв злобную пасть, она впилась в ногу Волхва и издохла. "Знай наших", усмехнулся прозорливый Вещий. Свыше раздался голос старха. "Я всегда знал, Олег, что ты жесток, но не предполагал, что до такой степени". И зверь Зачем ты надел портянки мрака?